Дэн. Макс вернулся с двумя чашками кофе, и мы снова вонзили свои взгляды в монитор. На экране полковник Трэвис внедрялся в чужую нам культуру, и мы нервничали. Кто знает, как поведут себя эти греки. Вдруг они примут его за лжеца и самозванца, кем он в принципе и являлся, и захотят принести его в жертву своим кровожадным богам. Или захотят принести его в жертву по какой-нибудь другой не менее убедительной для их времени причине. Я, конечно, не дурак, по крайней мере, мне хочется на это надеяться. Но даже гений не способен просчитать абсолютно все варианты. Все прошло нормально. Небольшая доля лести, и киборг готов был есть с его руки. Дружок целиком доверял суждениям киборга. А рыжий с лукашом настолько пьяны, что готовы были проглотить любую чушь про дары богов. И уже после того, как из Мегарона вынесли тело, разрубленного чуть ли не пополам раба, после того, как Ахил и Патрокл, обняв друг друга за плечи, ударились к себе, после того, как вернувшийся Лекомед проводил гостей в отведенные им покои, сын Лаэрта пришел поговорить с полковником Тревисом.